В этом городе он учредил довольно обширную торговлю. Его, наконец, разоблачили и арестовали, благодаря неутомимому усердию общественных властей. Он имел и публичную женщину, которая умерла от потрясения в момент его ареста. Этот негодяй, обладающий геркулесовой силой, сумел скрыться, но 3-4 дня спустя полиция снова арестовала его в Париже в ту минуту, когда он садился в дилежанс,